Глава 3. Весь оставшийся день Игорек терзался сомнениями. Если еще недавно он категорически не желал работать под началом Андреева, то сегодня словно что-то перевернулось. Когда Корнев заявил московскому сыщику об эрудиции и особых способностях стажера, Комарик ощутил внутри себя настоящий восторг. А что если отец прав? Что если он действительно сможет проявить себя в ходе расследования? Тогда все насмешки, которые он терпел до этого, останутся в прошлом. Теперь он страстно желал стать той самой рабочей пчелой, о которой говорил отец. Однако теперь на его пути стоял Андреев. Что если завтра он своей властью отстранит и горько отдел, как накануне Корнев отстранил Зверева? Ночью он долго ворочался в постели и обдумывал ситуацию. Уснул он лишь под утро и увидел во сне парусник который из игрушки превращался в настоящий боевой корабль, летящий по волнам. Он проснулся вовремя, по первому звонку будильника. Солнце уже светило вовсю. Игорек прошел на кухню. Часы показывали 6.55. Умывшись холодной водой, он подцепил на зубную щетку порошок и долго чистил зубы. Послышались шаги. Игорек вытерся полотенцем и уступил место отцу. «Как настроение?» — поинтересовался тот. «Больше не хандришь?» Игорек не особо хотел обсуждать сейчас то, что его настроение и планы поменялись. «Все отлично», — заявил он и прошел на кухню. Мать уже суетилась у плиты. Запах шкварчащих на сковородке яиц и свежесваренного кофе взбодрили его. Спустя пару минут Горек уже уплетал глазунью все с тем же витаминным салатом. Покончив с завтраком, он стал одеваться. Увидел на брюках жирное пятно, которое он где-то умудрился посадить накануне и тихонько чертыхнулся. Пятно было огромным и бросалось в глаза. Если Корнев увидит его в таком виде, он наверняка сделает ему замечание. Более того, показываться в таком виде Андрееву сегодня было просто опасно. Игорёк включил утюг и отправился в ванную застирывать брюки. Спустя несколько минут он вернулся к себе и стал сушить мокрые брюки утюгом. Когда брюки подсохли, Игорёк снова с досадой чертыхнулся. проклетущее пятно не отстиралось. Он со злостью швырнул брюки на кровать. Те к его ужасу зацепились за стоявшую на комоде модель его любимого корабля и так грохнулась на пол. На мгновение Игорёк окаменел. Он осторожно поднял модель и вздохнул с облегчением. У парусника всего лишь немного повредилась бизань. Кормовая мачта на трех и более мачтовом судне. Игорек посмотрел на часы. Время поджимало. Починку корабля можно было оставить и до лучших времен, но вид корабля с повисшим парусом был столь удручающим, что Игорек отбросил все сомнения и бросился к шкафу, где лежали ножницы и клей. На ремонт потребовалось чуть больше пяти минут. Игорек так увлекся, что не сразу заметил, как в комнату вбежала мать. «У тебя что-то горит!» Игорек обернулся и только сейчас почувствовал запах гари. Мать схватила со стола утюг, который до этого опрокинулся и упал подошвой на брюки. Черное прожженное пятно было размером с кулак. «У меня через полчаса важное совещание, а это мои единственные брюки!» застонал Игорек, хватаясь за голову. Мать тут же деловито поинтересовалась. «А серые, в которых ты ходил на выпускной? Они мне короткие. Я могу поставить заплатку. Ставь скорее». Мать вышла, Игорек обреченно плюхнулся на диван. Когда Комарик наконец вышел из дома, часы показывали восемь. Он двинулся бегом к летнему парку и кое-как добрался до остановки. Пока ждал автобус, который, как назло, никак не появлялся, Игорюк купил в киоске свежий номер «Правды» и, чтобы хоть как-то унять напряжение, начал читать передовицу. Он не почерпнул ничего нового, кроме утвержденного партией и правительством плана по осуществлению мер, связанных с укрупнением колхозов в республиках Средней Азии. Игорюк попытался читать дальше, но от волнения у него закружилась голова. Как только он свернул «Правду» и сунул ее во внутренний карман, Наконец-то подошел автобус. Игорюк вновь посмотрел на часы. Совещание, назначенное Андреевым, уже началось. Он нахмурился, прекрасно понимая, что сейчас, когда он опоздал, шансов на то, что Андреев оставит его в группе, практически не осталось. От отчаяния в глазах наворачивались слезы. Прибыв в управление, Игорек даже не задержавшись у стойки дежурного, взбежал по лестнице на второй этаж, и влетев в приемную остановился у стола за которым леночка спицы начитала журнал мод часы на стене показывали восемь тридцать пять заседают поинтересовался игорек уже нет разошлись десять минут назад равнодушно ответила леночка и перевернула страницу ах ты черт а корнев меня спрашивал нет то есть как не спрашивал а что же с моим вопросом «Каким?» Игорек махнул рукой. «Неважно, можно мне к нему?» «К кому?» «К корневу». «У него посетитель». «Кто-то важный?» Леночка мило хохотнула. «Еще какой?» «Подожду, пока освободится». Игорек плюхнулся на диван возле окошка. «Жди. А ты где это штаны порвал?» Как бы, между прочим, осведомилась Леночка. Только сейчас Игорек вспомнил про сделанную матерью заплатку. «Прожег утюгом, поэтому и опоздал. Думаешь, Корнев будет за это ругать?» Леночка пожала плечами. «Ты же знаешь, какой он у нас. Любит, чтобы все было наглажено и начищено. А ты мало того, что опоздал, да еще и в рваных брюках явился». Леночка отвернулась и хохотнула в кулачок. «Что будет, то будет». Игорек прикрыл заплатку портфелем. Он просидел минут десять, мысленно ругая себя за опрокинутый галеон и сломанную бизань. В восемь пятьдесят Игорек был наконец-то награжден за терпение. Дверь в кабинет Корнева открылась. На пороге показался сам полковник. «Здравия желаю, товарищ полковник!» Комарик вскочил с дивана, старательно прижимая портфель к прожженной штанине. «Наконец-то! Чего сидишь? Заходи!» Игорек прошел в кабинет. «Леночка, организуй нам чайку», — пропуская стажера, попросил Корнев. Леночка оторвалась от журнала. «А сколько стаканов?» Корнев посмотрел на Игорька. «Ты чай будешь?» «Что?» Игорьку показалось, что он ослышался. «Чай, — говорю, — будешь?» «Буду». «Тогда три». Подытожил Корнев и закрыл дверь. В кабинете Игорек увидел сидящего на диване высокого, довольно привлекательного мужчину в тщательно выглаженном темно-синем костюме. Глядя на этого лощеного красавца, Игорек еще сильнее прижал портфель к ноге. Незнакомец посмотрел на Корнева. «Это он?» «Он. Без году недели в оперативном отделе уже опаздывает на совещание, не хуже своего наставника», — усмехнулся беззлобно полковник. Мужчина встал и протянул Горьку руку. «Меня зовут Юрий Викторович. Мне сказали, что ты способный парень, однако это не значит, что ты не должен дружить с дисциплиной и порядком». «Что?» Игорюк ответил на руку и вопросительно посмотрел на Корнева. «То самое», — проворчал полковник. «На будущее, чтобы никаких выкрутасов, а то и впрямь отстраню отдел». «Если не будут дружить, отстраните отдел». Игорек почувствовал, как сердце его радостно затрепетало. «Андреев согласился включить меня в группу?» «Да нет, дружок, Андреев категорически не желает, чтобы ты участвовал в расследовании». Игорек вздрогнул и затаил дыхание. «Но ты не кисни», — продолжал Корнев. «Я думаю, то, что Андреев тебя выгнал, это даже к лучшему». «Что значит «к лучшему»?» «А то». «Ситуация в корне изменилась, так что забудь про Андреева. С сегодняшнего дня ты работаешь с Юрием Викторовичем». Игорек посмотрел на мужчину в темно-синем костюме. Тот пристально изучал его реакцию. «С вами?» «Со мной. И не только». Корнев тем временем продолжил. «С этого момента именно он будет ставить тебе задачи и давать указания». «А как же Андреев? Он что, больше не занимается убийством Качинского?» Корнев кашлянул. «Занимается. Однако в свете открывшихся фактов к этому делу подключилось еще одно ведомство. Так что теперь это совместная операция, в которой участвуют милиция, прокуратура и наши коллеги из госбезопасности». Игорек вышел из управления. Он никак не мог осмыслить, что же произошло с ним только что в кабинете начальника милиции. После того, как Корнев рассказал ему, кто такой Юрий Викторович Ткаченко, они в самом деле пили чай и разговаривали на отвлеченные темы. Периодически Ткаченко задавал Огорьку вопросы, в основном все они были связаны с его учебой в школе милиции и его увлечениями. Лишь после того, как они проболтали таким образом не меньше часа, Ткаченко, не вдаваясь в детали, объяснил Игорьку суть его задания. Задача была предельно проста. Игорьку предписывалось переселиться в общежитие, где до настоящего времени проживали киношники, и просто наблюдать. Ткаченко сделал акцент именно на этом слове. «Организацию твоего размещения я беру на себя», — пояснил Корнев. «Мне нужно, чтобы среди этих деятелей искусств был человек, которого они не будут принимать всерьез», — продолжал Ткаченко. «Ты для этой роли подходишь, как никто другой». Игорек надул губы. Ткаченко продолжал без малейшей иронии. «Судя по тому, что мне о тебе рассказали, парень, ты не глупый, так что наблюдай и подмечай. Позже к тебе прибудет наш связной, и ты доложишь ему обо всем, что видел». «А как я узнаю этого связного?» Слегка разочаровавшись, поинтересовался Игорек. «Узнаешь, не сомневайся». Тут Ткаченко почему-то улыбнулся, а Игорек снова нахмурился. Вся эта таинственность его слегка разозлила. После еще нескольких напутствий Корнев отправил Комарика домой. Родители были на работе, и это давало возможность собраться без суеты. Он достал со шкафа свой небольшой чемоданчик, с которым он обычно ездил в горький, и стал складывать вещи. На сбор ушло минут пять. Не забыв прихватить пачку чая, кусковой сахар и несколько бутербродов, Игорек запер чемодан и написал записку родителям. «Уезжаю по поручению руководства. Игорь». Он оставил листок на кухонном столе. В этот момент с улицы послышались автомобильные гудки. Игорек выглянул в окно, и увидел у подъезда своего тёзку Игоря Сафронова, водителя старенькой управленческой эмки Сафронов, выглядывая из окна машины, махал Игорьку рукой. «Подумать только! Ему выделили персональную машину!» «Значит, Игорек почувствовал себя героем!» «Нужно было спешить!» — Ткаченко просил не затягивать с переездом. Недолго думая, Игорек схватил с полки модель корабля и, подхватив второй рукой чемодан, выскочил из дома к его машине.